п р и д у м а н о им, чтобы оправдать всю низость своего падения в собственных же глазах. Кряжич уверил себя, что не один он такой. Ему скрываться, п о д л е ч и т ь он вынужден из-за черствости людской, из-за их корыстолюбия, эгоизма. Это была удобная ширма, за которую пряталась совесть. Думая так, Можно было не терзаться раскаянием. Судьбы Сипягина и к р я ж и ч и сошлись случайно. Прораб первого участка Эдуард Кряжич с самого прихода на стройку Верхнегорского льнокомбината выделялся из всех своим шумным, напористым характером. В бригадах его ценили. И материал, какой надо, достанет. И с начальством сцепится, так что только пыль столбом. А если в какой-то бригаде какая-то неувязка снарядом, с заработком, спорить не будет, подбросит? Ладно, ладно, ладно, исправим. Государство у нас рабочее. И, глядишь, выводится в ведомостях на зарплату Вполне устраивающие суммы. Приехал он на комбинат с е в е р с т р о я Дело строительное знал. Сам когда-то вкалывал и бетонщиком, и плотником, и монтажником. Не раз шумел, споря с руководством, доказывая что-нибудь. В поселке строителей тоже был хорошо известен. Уж если скандал какой-нибудь... или драка, то тут и сомневаться нечего. Заводила он же Кряжич. Не любил Кряжич степенных деревенских ребят, приезжавших на стройку. Их расчетливость, экономность в расходах бесили его, и он частенько зло ухмыляясь, песочил какого-нибудь работягу, считающего мелочь, чтобы подешевле пообедать. Ну, чё жмёшься? Чё жмёшься? поди в деревню всё отсылаешь? В деревню, а как же? Старики там. Вот-вот-вот. Я так и думал. А сам смотри, как отощал. Маслы одни. Ух, с к а п и домы несчастные. У к р е ж и ч а не было родителей. И вообще никого не было близких. Я подзаборник. «Сам родился, сам и вырос», — с вызовом объяснял он при случае. Было это и так, и не совсем так. Он хорошо помнил и отца, и мать. Ему было 10 лет, когда бесконечные скандалы между родителями кончились развалом семьи. Отец не захотел брать сына к себе, так как не признавал его своим сыном, а мать не могла взять потому, что противился тот второй муж, из-за которого все и началось. Пристроили Эдуарда к тетке, что жила в соседнем городке. Родственница оказалась сварливой з л ы дней, превратила парнишку в рабочую лошадь в своем хозяйстве. Работы хватало от темная до темна. Через год он сбежал от т ё т к и Года три болтался по южным городам, пока не попал в детскую колонию. Появился там обозленный, замкнутый, вспыльчивый, как порох. С грехом пополам окончил ремесленное и при распределении согласился поехать на север. Сменил там не одну строительную площадку. Сноровка, однако, у него была, что было замечено. Послали его на курсы мастеров, а потом, когда большая группа строителей переводилась на стройку льнокомбината, Кряжич оказался в Верхнегорске. У каждого человека какие-то периоды в его жизни оставляют самое яркое впечатление. У Эдуарда Кряжича такими яркими страницами были... три года его скитаний по югу. Там прижился он